Тогда Брэд наконец повесил трубку, чери взяла его за руку и повела в кафе Келдера. Там за столом их ждала Холли, попивая коктейль. «Ну что там?» — осведомилась она. «Ничего, он просто беспокоится за пса. Правда, Бред? Бред с несчастным видом кивнул. «Иди вперед, если хочешь», — предложила чери «Мы догоним». «Ладно, я жду внизу». Холли допила свой коктейль, и вышла весьма привлекательная в своем бордовом платье и пробковых сандалиях. Такая привлекательная, какой черити не стать уже никогда. Холли отвезла их в Бритспорт, угостила чудесным обедом по карте обеденного клуба, и после этого они ходили по магазинам. Но Бред в самом деле беспокоился о Куджу. чери сама чувствовала себя неважно. Стояла жара, и ей передалось беспокойство сына. Наконец она согласилась, чтобы он позвонил домой из автомата, но результат оказался именно таким, какого она боялась. Подошла официантка. Черети заказала кофе, молоко и два пирожных. Бред, сказала она, — «когда я сказала отцу о нашей поездке, он был против, да, я знаю, а потом передумал. И я подумала, что он увидел в этом шанс, Шанс самому немного отдохнуть. Иногда мужчинам нужен такой отдых. Нужно чем-нибудь заняться. Вроде охоты. И пьянство, и блядство, и еще бог знает чего. Ну да. И кино, сказал Бред, принимаясь за пирожное. Может быть. Во всяком случае, твой отец мог уехать на пару дней в Бостон. О, я не думаю, убежденно заявил Бред. У него много работы, он так говорил. — Может, ее оказалось не так много, — сказала она, стараясь говорить без горечи. — Я думаю, что он так и сделал, поэтому и не берет трубку. — Пей молоко, Брэд, оно полезное. Он отпил половину стакана и стер появившиеся белые усы. — Может быть. Он мог и Гэри взять с собой. Он ведь любит Гэри. — Да, мог взять и Гэри. Она говорила, словно впервые слышала эту идею, но на самом деле уже звонила Гэри утром, пока Бред играл во дворе с Джимом-младшим. Никто не брал трубку. Она и не сомневалась, что они укатили вместе. «Не ешь слишком много пирожного». Он откусил кусок и положил пирожное на тарелку. «Ма, я думаю, что же все-таки заболел. Он выглядел больным вчера утром, серьезно. Бретт, это правда, мама». «Ты ведь его не видела. Он выглядел... ну, нехорошо». «Если бы ты узнал, что с Куджо все в порядке, ты бы успокоился?» Брэд кивнул. «Тогда мы позвоним вечером Альве Торнтону, попросим его сходить и посмотреть. Я даже думаю, что отец уже попросил его кормить Куджо, когда уезжал». «Ты правда так думаешь?» «Конечно». Альва, или не Альва, друзей у Джо не было, кроме Гэри, но попросить кого-нибудь он вполне мог. Лицо Бретта прояснилось как по волшебству, словно она вытянула правильный ответ, только и способный его утешить. Но ее это скорее расстроило. Что она скажет ему, когда позвонит Альве? И он скажет, что не видел Джо с весны. Во всяком случае, она не верила, что Джо уехал, не позаботившись о Куджо. На него это не похоже. «Пошли к твоей тете?» «Ага, сейчас». Она с легким неудовольствием наблюдала, как он в три глотка прикончил пирожное и запил его остатками молока. Потом он отодвинул стакан. Черити оплатила чек, и они спустились вниз по эскалатору. «Тьфу ты, какой большой магазин!» восхитился Бред. «Это большой город, правда, ма?» «Но по сравнению с Нью-Йорком он все равно, что Касл-Рок. И не говорит пфу, я же просила». «Ага». Он держался за поручень, глядя вокруг. Справа от них располагались клетки с возбужденно щебечущими попугаями. Слева — мебельный отдел, сверкающий лаком с фонтаном посредине. Бред посмотрел на мать. «А вы с тетей Холли росли вместе?» «Да вроде», — усмехнулась Черити. «Она правда красивая?» «Да». «Я рада, что тебе нравится. Я ей всегда немножко завидовала». Мама, а как она разбогатела? Череть осеклась. А ты думаешь, они богатые? Дом у них не дешевый, сказал он, и она опять увидела за его мальчишеским лицом лицо Джо в его дурацкой зеленой шляпе. И этот проигрыватель, он ведь очень дорогой. У нее полный кошелек этих кредитных карт и все, что мы купили. Она перебила его. «Думаешь, красиво заглядывать людям в кошельки, когда они угощают тебя обедом?» Лицо его казалось удивленным. «Я просто сказал. Она это так показывает?» «Совсем она это не показывает». Черити была шокирована. «Показывает. Она хочет, чтобы все это видели. Мне так кажется». Она внезапно разозлилась, отчасти потому, что он был прав. «Мне не очень интересно, что тебе кажется, Брэд Кэмбер, отчеканила она». Я просто спросила, откуда у нее столько бабок. Это вульгарное слово. Никогда не говори его. Он пожал плечами, утратив всякое желание разговаривать. Он отстаивал собственные взгляды на жизнь, совпадающие со взглядами его отца. Или он не имеет права на свое собственное мнение по поводу жизни, которую ведут его сестра с мужем, только потому, что ей эта жизнь не нравится. Она понимала, что имеет... но не ожидала, что его мнение будет настолько отрицательным. «Я думаю, их деньги от Джима», — сказала она. «Ты знаешь, что он...» «Знаю, перекладывает бумаги с места на место». Она не собиралась отступать. «Если хочешь, это так». Холли вышла за него, когда он учился в колледже, изучал право. Когда он учился потом в юридическом училище в Денвере, она зарабатывала деньги, так часто бывает. Жена работает, чтобы ее муж мог выучиться какой-нибудь специальности. Она искала взглядом Холли. И когда Джим окончил училище, они с Холли переехали на восток. И он начал работать в Бриджстоне, в большой юридической фирме. Сначала он получал мало, они жили на третьем этаже без отопления и кондиционера, но он работал и теперь занял в фирме высокий пост. И теперь он действительно получает неплохо, по нашим стандартам. Может, она показывает всем свою карту, потому что внутри все еще чувствует себя бедной, — предположил Брэд. Ее поразила эта возможность. Она взъерошила ему волосы, уже не сердясь на него. Ты же говорил, что она тебе нравится. Это правда. А вот она, вижу. Они устремились к Холли, которая уже купила занавеску и теперь разглядывала скатерти.